Глава 32. Доля мудрости Гостиница золотое колесо считалась большой и располагалась у самого рынка в харин. Ее длинная общая зала с потолком из балок была тесно заставлена маленькими квадратными столиками. Впрочем, даже в середине дня посетители занимали не больше пятой части столов, и обычно Это были садившиеся напротив друг друга чужеземный купец и женщина в скромном наряде, чьи волосы были зачесаны наверх или собраны на затылке в узел. Эти женщины тоже были купцами или банкирами. Фармэдинге, торговли и финансами занимались исключительно женщины. Для мужчин на эти занятия был наложен запрет. И все чужеземцы в общей зале были мужчинами, поскольку женщин их контрагенты уводили для переговоров в женскую комнату. Общая зала пропахло доносившимися из кухни вкусными запахами жареной рыбы и тушеной баранины, и порой на зов посетителей к какому-нибудь столику подбегал один из слуг, что ждали, выстроившись в ряд в дальней части залы. Переговоры же, купцы и банкиры, вели очень тихими голосами. Даже шум дождя на улице казался громче. «Ты уверен?» — спросил Ранд, забирая помятые рисунки у слуги, которого он отвел в уголок. Слуга отличался длинным худым лицом и впалыми щеками. «Думаю, это он», — без особой уверенности ответил тот, вытирая руки от длинный фартук с вышитыми желтыми тележными колесами. «Похож. Скоро он должен вернуться». Слуга кинул быстрый взгляд за спину Ранда и вздохнул. «Вам лучше заказать что-нибудь выпить или придется уйти. Госпожа Галджер не любит, когда мы болтаем, а не работаем. И ей вряд ли понравится, что я рассказываю о ее постояльцах». Ранд покосился через плечо. У выкрашенной в желтый цвет арки, ведущей в женскую комнату, стояла худощавая женщина заткнутым в узел темных волос на затылке высоким костяным гребнем. По виду, с каким она оглядывала общую залу, не то королева, обозревающая свое королевство, не то фермерша, обозревающая свои угодья, но в любом случае явно недовольная состоянием дел. Сразу было видно, что она-то и есть хозяйка гостиницы. Когда взгляд помянутой госпожи Галджер упал на Ранда и длиннолицева слугу, она нахмурила брови. «Подогретого вина», — сказал Ранд, отсчитав парню несколько монет. «Медики за вино и серебряная марка за сведения. Пусть даже тени совсем точные. Минуло больше недели, как он убил Рочейда и упустил Кисмана. И за все эти дни он сегодня впервые получил хоть какую-то ниточку, а до того все, кому он показывал рисунки, или пожимали в ответ плечами, или качали головой. Рядом было с десяток пустых столиков, но Ранду требовалось места в углу, откуда он мог бы видеть любого входящего, оставаясь сам незамеченным и он направился туда, лавируя меж столиков и ловя край муха обрывки разговоров. Высокая белокурая женщина в темно-зеленом шелковом платье качала головой, слушая приземистого мужчину в узкой куртке тайренского покроя. В профиль из-за стального цвета волос она несколько смахивала на кацуаны. Мужчина выглядел так, Как будто был сложен из каменных блоков, но на его смуглом широком лице лежала печать озабоченности. Можете не волноваться насчет Андоры, мастер Адмира, успокаивала собеседника женщина. Поверьте мне, андорцы будут кричать друг на друга, брицать мечами, но дело у них до настоящего сражения никогда не дойдет. В ваших же интересах придерживаться настоящих маршрутов, по которым идут ваши товары. В Каире не пошлино на пятую часть больше, чем в формединге. Подумайте о дополнительных расходах. Тайренец поморщился, словно уже подумал. Или же усомнился, что его интересы совпадают с интересами собеседницы. Я слышал, тело было все черное и раздувшееся. Говорил за другим столом лянец в темно-синей куртке, худой с белой бородой. И слышал, советницы распорядились его сжечь. Он многозначительно приподнял брови и постучал пальцем по острому носу, придававшему ему сходство с хорьком. — Мастер Азериус, если бы в городе была чума, советницы объявили бы об этом. Спокойно отвечала Сидевшая напротив него стройная женщина с двумя костяными гребнями тонкой работы в завитых волосах, привлекательная, чем-то похожая на лисичку и невозмутимая какая из седай, хотя в уголках ее карих глаз таились тонкие морщинки. Вообще-то я предложила бы вам воздержаться от всякой торговли в Лугарде, В Муранде крайне неспокойно. Знать никогда не согласиться с тем, что Роя Дран собирает армию. И не обошлось без Айси Об этом уверенно вы уже слышали, и одному свету ведомо, что они собираются сделать. И беспокойно обеспокойно поежился. В эти дни никто не чувствовал уверенности насчет того, что станут делать Айси если их намерения вообще были хоть кому-то когда-то известны. Кандриц с проседью в раздвоенной бородке и с большой жемчужиной в левом ухе подался к крупной женщине в темно-сером шелковом платье, чьи волосы были закручены в тугой узел на макушке. «Слышал госпожа Шимель, что дракон возрожденный коронован королем Элиана». Он нахмурился, отчего морщин на лбу прибавилось. Принимая во внимание воззвание Белой Башни, я подумываю не отправить ли весной в тир караваны дорогой вдоль Эринин. Может маршрут по приречному тракту и тяжелее, но рынок мехов в Велиане не слишком хорош, и я не хочу рисковать. Собеседница улыбнулась слишком тонкой улыбкой для такого круглого лица. «Мне говорили мастер Пасавина, что в Ляне его и не видывали после того, как он принял корону. В любом случае башня с ним разберется, если уже не разобралась. А этим утром я получила весточку, что твердение Тира осуждена Вряд ли вы найдете там большие возможности для торговли пушниной. Или вы не согласны? Нет, в Тире не та ситуация, чтобы можно было избежать риска. Морщины на лбу мастера пасовины стали еще глубже. Ранд, добравшись до маленького столика в углу, бросил плащ на стул, сел спиной к стене и поднял воротник. Слуга с худым лицом принес оловянную кружку с дымящимся вином, приправленным пряностями. Торопливо пробормотал слова благодарности за серебро и засеменил назов к другому столу. Помещение, отапливаемом двумя каминами, было тепло, но если кто и мог заметить перчатки на руках Ранда, вряд ли они привлекли бы особое внимание. Не сводя взгляда с двери на улицу, Ранд притворялся, что смотрит в кружку, зажатую между ладоней. Большая часть услышанного здесь его не слишком заинтересовала. Эти слухи до него уже доходили, а кое о чем он знал и получше, чем рассуждавшие о том люди. Илэйн, например, была бы согласна с белокурой женщиной, а она знала Андор лучше, чем кто-то из купчих Впрочем. Осада-твердыня — что-то новенькое, хотя ему незачем волноваться из-за осады. Тирскую твердыню никому взять не удавалось, кроме него, и он знал, что Алана где-то в Тире. Он почувствовал, как она перенеслась откуда-то чуть севернее Фармэдинга еще дальше на север, а потом, днем позже, оказалась где-то далеко на юго-востоке. Ланна находилась далеко от Ранда, и он не мог определить, то ли она в Хаддонском сумрачье, то ли в столице Тира, однако был уверен, что она в одном из этих мест, вместе с четырьмя сестрами, которым он мог доверять. Если Мирана с Рафелой сумели добиться от морского народа того, чего хотел Ранд, то смогут и с тайронцами договориться. К тому же Рафаэлла родом из Тира, И это должно помочь. Нет, мир еще некоторое время обойдется без него. Придется обойтись. С улицы вошел высокий мужчина, закутанный в длинный промокший плащ. Лицо его скрывал капюшон. Ранд проводил его взглядом до лестницы в глубине общей залы. Поднимаясь, мужчина откинул капюшон, открыв бледное лицо и венчик седых волос. Он не мог быть тем человеком, о котором говорил слуга. Никто, у кого есть глаза, не спутал бы его с Пиралом торвалом Рант вновь принялся разглядывать вино в кружке, и мысли его становились все безрадостней. Мин с Найнев отказались топтать улицы, по выражению Мин, лишний час, и он подозревал, что Оливия только делает вид, что показывает рисунки. Хорошо, если вообще их достает. Они втроем отправились на весь день за город, на холмы, как определил Ранд благодаря узам Мин. Девушка чем-то была очень взволнована. Все три женщины полагали, что Кисман сбежал, не сумев убить Ранда, а остальные изменники либо ушли вместе с ним, либо и вовсе не появлялись в Фармэдинге. Все они теперь уговаривали его уйти через несколько дней. Ладно, хоть Лан не сдавался. — А почему женщины не могут оказаться правы? — жарко зашептал у него в голове Льюстерин. — Этот город хуже тюрьмы. Здесь нет источника. «Зачем им оставаться? Зачем? Тут не место любому в здравом уме. Мы могли бы ускакать прочь за барьер на денек, на несколько часов. Свет, всего лишь на несколько часов». Голос дейка безудержно захохотал. «О, Свет, почему у меня в голове безумец? Почему? Почему?» Ранд сердито загнал Льюса Терена поглубже приглушив его голос до невнятного бормотания. «Как будто, мошка, куси меня, надоедливо гудит над духом. Он в самом деле подумывал, не поехать ли вместе с женщинами, хотя бы для того, чтобы почувствовать источник. Однако с энтузиазмом к этой идее отнеслась только Мин. Найниф и Оливия не признались, с чего им вздумалось отправиться на прогулку, когда небо с утра обещало дождь, который льет сейчас, как из ведра. И уезжали они уже не в первый раз. Как подозревал Ранд, чтобы ощутить истинный источник, чтобы вновь припасть к единой силе, пусть и ненадолго. Что ж, он потерпит еще немного отсутствия способности направлять. Он выдержит без источника, сможет и должен выдержать, чтобы убить тех, кто пытался убить его. «Это не причина!» — выкрикнул Льюстерин, преодолев попытки Ранда заткнуть его. «Ты боишься, если болезнь накинется на тебя, когда ты попытаешься воспользоваться отпирающим Теренгриалом? Он может убить тебя, а то и хуже. Он может убить всех нас!» Застонал он. Вино выплеснулось ранду на запястье, замочив рукав, и он расслабил стискивавшие кружку пальцы. Кружку ему подали уже помятую. Вряд ли он испортил ее еще больше. Он не боится. Он не впустит в свою душу страх. Свет, но в конце концов он должен умереть. Он принял свою судьбу. «Они пытались убить меня, и я хочу, чтобы умерли они», — подумал Ранд. «Если на это потребуется немного времени, что ж, может, болезнь к тому времени и минет?» «Чтобы тебе сгореть, я должен дожить до последней битвы», — разразился в ответ совсем уж диким смехом. Покачиваясь, появился другой мужчина. Этот прошел через дверь, ведущую на конюшенный двор, почти у самого подножия лестницы в глубине общей залы. Стряхнув с плаща дождевые капли, он откинул капюшон и широким шагом двинулся в сторону женской комнаты. Презрительно сжатым ртом, острым носом, и высокомерным взглядом, которым он скользнул по людям за столиками, мужчина напоминал Торвала, только старше на двадцать лет и на тридцать фунтов тяжелее. Заглянув в желтую арку, он громко произнес высоким чопорным голосом с явственным ильянским акцентом. — Госпожа Гаджар, утром я уезжаю. Еще до света! поэтому за завтрашний день платить не буду, не забудьте. Торвал был тарабонцем. Подхватив плащ, Рант оставил кружку с вином на столе и ушел, не оглядываясь. Дневное небо было серым и стылым, и дождь лил почти с той же силой. Паровистый ветер с озера, который сёк лицо холодными каплями, как ледяной крупой, прогнал с городских улиц почти всех. Рант одной рукой прихватил полы плаща, следя как за тем, чтобы не намокли рисунки в кармане куртки, так и за тем, чтобы не промокнуть самому, а второй рукой придерживал капюшон от ветра. Мимо пронесли одинокий портшес, мокрые волосы носильщиков липли к их спинам, сапоги шлепали по лужам на мостовой. Лишь редкие прохожие брели по улице, кутаясь в плащи. Оставалось совсем немного светлых часов, если их можно было назвать таковыми, но Рант миновал гостиницу сердца Равнины», не заходя в нее, а затем прошел и «Три леди Мареда. Он твердил себе, что идет дождь, не та погода, чтобы гулять от гостиницы к гостинице, но понимал, что обманывает себя. Шедшая по улице низкорослая коренастая женщина в темном плаще вдруг направилась к нему. Когда она остановилась и подняла голову, Рант узнал Верен. Значит, ты все же здесь, сказала она. Верен как будто не замечала холодных дождевых капель, падавших на ее запрокинутое лицо. Содержательница твоей гостиницы предположила, что ты собрался пройтись к самому рынку Афхарин, но уверена в том не была. Боюсь, госпожу Кини не слишком интересует, когда приходят и уходят постояльцы. И вот я здесь, и туфли у меня насквозь промокли, да и чулки заодно. Девчонка, я любила гулять под дождем, но, кажется, с возрастом это занятие как-то утратило для меня свое очарование. Тебя послала Кацуана. — спросил Рант, стараясь скрыть вспыхнувшую надежду. После ухода Аланы он не стал съезжать из головы советницы, чтобы Кацуана смогла его найти. Вряд ли ей понравилось бы бегать за ним по всем гостиницам, тем более что она и не выказывала никакого намерения его искать. «О нет, она бы не стала этого делать». Верен, похоже, удивила такое предположение. Просто я подумала, что ты захочешь услышать новости. она отправилась на верховую прогулку вместе с девушками. Она задумчиво нахмурилась, склонила голову на бок. Хотя, полагаю, мне не стоило бы называть Оливию девушкой. Интригующая женщина. К несчастью, слишком старая, чтобы стать послушницей. Да, к великому сожалению. Она с жадностью впитывает все, чему ее учат. Думаю, ей наверняка известно почти все, что имеет отношение к уничтожению при помощи силы. Но об остальном она мало что знает. Рант потянул верен в сторону, где над одноэтажным каменным домом нависал большой карниз — дававшие какое-никакое укрытие хотя бы от дождя, если не от ветра. Кацуану уехала с Мин и остальными? Это могло ничего не значить. Он и раньше знал, что Айс Сидай проявляют неподдельный интерес к Найнев А если верить Мин, Оливия даже превосходит ту в силе. — Что за новости, верен? тихо спросил Рант. Маленькая круглолицая, из седа и седая заморгала, словно забыла о каких новостях собиралась сказать. Потом вдруг улыбнулась. Ах да, Шончан, они в Ильяне. Нет, пока еще не в городе, не бледней так. Но они пересекли границу, возводят укрепленные лагеря вдоль побережья и дальше вглубь страны. Я мало разбираюсь в военных вопросах. Когда изучала историю, Всегда пропускала страницы с описаниями битв. Но, сдается мне, столица они или нет, нацеливаются они именно на нее. Кажется, ваши сражения, их продвижение не очень-то замедлили. Вот почему я не читаю про битвы. Как видно, в перспективе они редко что меняют. Если только ненадолго. Ты что, нездоров? Ранд заставил себя открыть глаза. Верин всматривалась в него снизу вверх, склонив голову набок, бок, похожая на пухленького воробушка. Столько сражений. Столько погибших людей, тех, кого он убил. И ничего не изменилось. Ничего. — Она не права, — пробормотал Льюстерин. — Битвы могут изменить ход истории. Но доволен этим он явно не был. Вся беда в том, что иногда нельзя сказать, как изменится история, пока не станет слишком поздно. Верен. если я пойду к Кацуане, станет она говорить со мной. Не о моих манерах, которые ей не нравятся, а о другом. Другое, кажется, ее не волнует. О, неужели? Боюсь, Ранд, в некоторых отношениях Кацуана крайне привержена традициям. Вообще-то я никогда не слышала, чтобы она называла мужчину бесцеремонным, но... В задумчивости она на несколько секунд приложила кончики пальцев к губам, потом кивнула. По лицу ее скатывались капли дождя. Думаю, она выслушает тебя, если ты исправишь впечатление, которое на нее произвел. Или обелишь себя хоть отчасти. Титулы и короны, Рант, мало на кого из сестер производят впечатление, а на Кацуаны, насколько я знаю, менее всего. Куда больше ее интересует умен человек или глуп. Если докажешь, что ты не дурак... Она тебя выслушает. «Тогда скажи ей...» Ранд сделал глубокий вдох. Свет ему хотелось придушить Кисмана и Дашеву и всех остальных голыми руками. «Скажи ей, что завтра я покидаю Формединг и надеюсь, что она отправится со мной в качестве советчицы». Льюстерин облегченно вздохнул при первых словах Ранда. Он был больше, чем голос, потому что Ранд явственно почувствовал, как далее тот напрягся. «Скажи, что я принимаю ее условия. Я извиняюсь за свое поведение в Карене, и в будущем приложу все силы, чтобы следить за своими манерами». Сказанное нисколько не вывело его из себя, разве что несколько прибавило раздражения. Но Кацуана ему нужна, если только Мин не ошибается. А Мин в своих видениях никогда не ошибалась. «Значит, ты нашел то, что ищешь здесь?» Ранд, нахмурившись, посмотрел на Верен, и она улыбнулась в ответ и похлопала его по руке. Если бы ты заявился в Фармэдинг в надежде завоевать город, заявив, кто ты такой, то убрался бы отсюда во Освояси, как только понял, что здесь ты не способен направлять силу. Из чего следует, что ты что-то ищешь? Или кого-то? Может, и нашел, что нужно, отрезал он. Нашел, правда, не то, что хотел. Когда, Рант, приходи этим вечером во дворец Барсала, это на круче. Любой расскажет, как его найти. Я в самом деле уверена, что она охотно выслушает тебя. Поправив плащ, Верин словно только сейчас заметила, что плотная шерстяная ткань промокла. Ого, мне нужно обсохнуть. Да и тебе, думаю, не помешает. Она повернулась, собираясь уйти, потом замешкалась и оглянулась на Ранда через плечо. Темные глаза не мигали, вдруг голос ее зазвучал необычно сдержанно и настойчиво. Ты мог бы поступить гораздо хуже, чем взять Кацуана в советчица Ранд. Но сомневаюсь, что можно придумать что-то лучше. Если она согласится, и если ты и вправду не дурак, слушайся ее советов. Иверин двинулась сквозь дождь, напоминая своей плавной походкой маленького лебедя. «Временами эта женщина меня пугает», — пробормотал Льюстерин, и Ранд кивнул. Кацуана его не пугала, но заставляла относиться к ней с настороженностью. Любая айсидай, не давшая ему клятвы верности, вызывала настороженность, не считая найнев, Но и в ней Ранд не всегда был уверен. Пока Ранд прошел две мили до гостиницы «Голова советницы», дождь затих, зато усилился ветер. И под его напором вывеска, которая изображала сурового вида женщину, в усыпанной самоцветами диадеме первой советницы с громким скрипом раскачивалась на петлях общая зала гостиницы уступала размерами зале золотого колеса но стенные панели ее были украшены резьбой и отполированы а столики под красными потолочными балками стояли не так тесно дверь в женскую комнату тоже была выкрашена в красный цвет Резьба на ней напоминала причудливые кружева. Резными были полки над каминами из светлого мрамора. Слуги в голове советницы закалывали волосы отполированными до блеска серебряными заколками. На виду у двери в кухню стояли только двое из них, но и за столиками сидело всего три человека. Иноземные купцы держались подальше друг от друга, интересовало их как будто исключительно подогретое вино. Возможно, то были конкуренты, судя по хмурым взглядам, какими они изредка окидывали друг друга. Один седой мужчина был в темно-серой шелковой куртке, в ухе другого худощавого с суровым лицом сверкал красный камень размером с голубиное яйцо. В голове советницы обычно останавливались чужеземные купцы из самых богатых, А таковых ныне в Фармединге было немного. Когда Ранд вошел, раздался негромкий звон маленьких колокольчиков. Часы на каминной полке в женской комнате, как говорила Мина, они были в серебряном корпусе, отбили час. Он еще не успел отряхнуть плащ, как появился Лан. Страж, встретившись с Рандом взглядом, покачал головой. Что ж, вообще-то и не рассчитывал на успех проведенных таким образом поисков. Даже для Таверена подобное казалось невозможным. С кубками горячего вина в руках они расположились на длинной красной скамье перед одним из каминов. И Рант рассказал Лану, что он решил и почему. Почему лишь отчасти, только самое важное. Окажись, они сию минуту у меня в руках, я бы убил их и попытался сбежать. Но если их убить, это ничего не изменит. Во всяком случае, толку от этого будет немного. Поправился он, насупившись и глядя в огонь. Можно проторчать тут еще день, надеюсь отыскать их завтра, и провести так не одну неделю, несколько месяцев. «Только мир не будет меня дожидаться. Я рассчитывал к этому времени уже расправиться с ними. Но события опередили мои расчеты. И это только те события, о которых я знаю. Свет, что же еще случилось, чего я не знаю, потому что не слышал, чтобы об этом говорили за вином купцы?» «Обо всем знать невозможно», — тихо сказал Лан. А часть из известного всегда оказывается ложью, возможно, даже самая важная часть — в том, чтобы понять это и есть некая доля мудрости, и доля храбрости в том, чтобы продолжать делать свое дело. Рант вытянул ноги к огню. — Найнев тебе сказала, что они взяли в компанию Кацуаны. Сейчас они все вместе на верховой прогулке. Скорее всего, уже обратно повернули. Ранд чувствовал, что Мин приближается. Ждать недолго. Она по-прежнему чем-то возбуждена, но это чувство угасает, едва нахлынув, как будто девушка старается сдержать волнение. Лан улыбнулся, что бывало редко в отсутствии Найнев. Впрочем, до глаз его улыбка не добралась. «Она запретила рассказывать тебе, но поскольку ты уже знаешь...» Она и Мин убедили Оливию, что если они сами заинтересуют Кацуаны, может у них получится привести ее к тебе. Отыскали, где она остановилась, и попросили поучить их. Улыбка пропала, и лицо сразу стало каменным. «Моя жена ради тебя пошла на жертву, овечий пастух», — тихо произнес Лан. «Надеюсь, ты этого не забудешь». О многом она умолчала, но, по-моему, Кацуана обращается с нею, как будто она до сих пор принятая, если не послушница. «Ты знаешь, как тяжело Найнев сносить подобное обращение». Кацуана со всеми обращается так, словно они послушницы, — пробормотал Рант. — Бесцеремонный и кичливый? Свет, да как ему вести себя с этойкой женщиной? И все же он должен отыскать способ. Рант с Ланом сидели в молчании, глядя в огонь, пока от подошв сапог, подставленных к самому пламени, не повалил пар. Благодаря узам Ранд повернулся вовремя, чтобы увидеть, как в дверях, ведущих на конюшенный двор, появилась найнев, а за нею мин с Оливией. Они отряхивали плащи и оправляли дорожные платья, недовольно морщась из-за влажных пятен, как будто полагали остаться сухими в такую погоду. Как обычно, найнев была при своем украшенном драгоценными камнями Теренгриале, при поясе и ожерелье при браслетах и перстнях, и том странном ангриале в виде соединенного цепочками браслета с кольцами. Мин, прихорашиваясь, взглянула на Ранда и улыбнулась. Вовсе не удивленная, конечно, что видит его тут. По узам доносилось тепло, как от ласкового прикосновения. Хотя она по-прежнему старалась подавить свое волнение. Двум другим женщинам потребовалось больше времени, чтобы заметить Ранда и Лана, но, увидев их, они отдали плащи слуге, чтобы тот отнес их в комнаты, и присоединились к мужчинам у камина, протянули к огню озябшие руки. — Вам понравилась прогулка под дождем из Кацуаны? спросил Ранд, поднеся чашу к рту и глотнув сладковатого вина. Мин резко обернулась к нему. Узы донесли колючки вины, однако лицо ее выразило крайнее возмущение. Он чуть не поперхнулся вином. Так это его вина, что они встречаются с Кацуаны у него за спиной. «Не надо так смотреть на Лана, Найнев, промолвил Ранд, когда сумел заговорить. «Мне верен», — сказала. Найниф перевела свой сердитый взор на него, и он покачал головой. Ранд слышал, что женщины склонны всегда считать виноватым мужчину, в чем бы то ни было, и, кажется, порой действительно в это верят. «Я прошу прощения за все, что вам пришлось испытать от Кацуаны из-за моего поведения», — продолжил Ранд. «Но этого больше не нужно». Я попросил ее быть моей советчицей. Точнее, я попросил верен передать, что хочу попросить ее об этом. Сегодня вечером. Если повезет, завтра она отправится с нами. Рант ожидал восклицаний, удивленных или облегченных. Но не того, что последовало. «Необыкновенная женщина эта Кацуана». С хрипотцой в голосе промолвила Оливия, поправляя свои золотистые, с нитями седины, волосы. Ее медленная речь выдавала ее потрясение. «Она строгая наставница и многому способна научить». «Иногда ты способен увидеть лес, болван-шерстеголовый, только нужно тебя ткнуть в деревья носом», — сказала Мин, скрестив руки на груди. Узы донесли одобрение. Ирант подумал, что одобряет она вовсе не его решение отказаться от розыска изменников. Вспомни, она ведь хотела, чтобы ты извинился за Кайриен. Думай о ней, как о своей тетушке, которая не желает мириться со всяким сумасбродством, и все пойдет на лад. она не так плоха, как кажется. Найни вхмуро глянула на остальных двух женщин Рука ее дернулась к перекинутой через плечо косе. «Вовсе неплоха. Мы уладим наши разногласия со временем. Дайте нам только время. Немножко». Ранд переглянулся Ланом, Тот слегка пожал плечами и сделал еще глоток вина. Ранд медленно выдохнул. «Уная невска разногласия, которые они со временем преодолеют». Мин видит в ней строгую тетушку, а Оливия — требовательную наставницу. В первом случае, насколько он знает Найнев, должны искры во все стороны разлетаться, пока что-то уладится. А уж в двух последних... Но выбора у него нет. Ранд глотнул еще вина. Люди за столиками были далеко и не могли ничего слышать. Однако Найнев понизила голос и наклонилась к Ранду. Кацуана показала мне, что делают два моих тарангриала, зашептала она с горящими глазами. Готова поспорить, украшения, которые она носит, тоже тарангриалы. Майя она распознала сразу, как только к ним прикоснулась. Улыбнувшись, Найнев потрогала большим пальцем. Одно из трех колец на правой руке с бледно-зеленым камнем. Я знала, этот вот, если его надеть, определяет, что кто-то направляет Сайдар в пределах трех миль от меня. Но она сказала, что он и соедин, обнаруживает. Кажется, она считает, что он должен указывать и направление. Но как именно мы определить не сумели. Повернувшись от камина, Оливия громко хмыкнула, но заговорив, тоже понизила голос. И ты была довольна, что она не может подсказать. Я по твоему лицу видела. Как ты можешь радоваться неведению? А так, потому что и она всего не знает, проворчала найнев, сердито глянув через плечо на Оливию, но улыбка тут же вернулась на ее лицо. А самое важное, Арант. «Вот это!» Она положила ладони на украшенный драгоценными камнями тонкий поясок у себя на талии. Она назвала его «Колодец». Ранд вздрогнул, когда что-то мазнуло его по лицу, а она хихикнула. в подумать только, хихикнула!» «Это и вправду колодец!» Засмеялась она, прижав пальцы к рту или бочка, и полный сайдар. Не очень глубокий, но все, что мне нужно сделать, чтобы его наполнить, обнять сайдар через него, как будто это ангриал. Разве не чудесно?» «Чудесно», — согласился Рант без особого восторга. «Значит, Кацуана разгуливает с в прическе», и весьма вероятно среди них один из этих колодезей, иначе она не определила бы сущность пояса Найнев. О, Свет, он-то думал, никто никогда не находил даже двух Тарангриалов, которые действуют одинаково. Встреча с Кацуана сегодня вечером и так предстоит нелегкая. А теперь он знает, что она способна направлять. Даже в этом городе. Ранд собирался попросить Мин пойти с ним, когда к ней подбежала госпожа Кини. Ее седые волосы были так туго собраны в узел на макушке, словно она хотела стянуть кожу с лица. Хозяйка окинула Рандо и Лана подозрительным, неодобрительным взглядом, пожевала губами, как будто соображая, что они еще натворили. Точно такими же взглядами, как успел подметить Ранд, госпожа Кинни одаривала останавливавшихся у нее в гостинице купцов. Мужского пола, во всяком случае. Не будь ее комнаты столь удобны и хорошо обставлены, а еда превосходной, у нее могло бы и не быть постояльцев. «Это передали сегодня утром для вашего мужа, госпожа Фаршав», сказала хозяйка гостиницы и вручила Мин письмо запечатанная бесформенной нашлепкой красного воска потом госпожа кини вздернула остренький подбородок и еще его спрашивала какая то женщина верен быстро сказал ранд чтобы предупредить вопросы и отделаться от хозяйки кто знал куда послать ему письмо кацие один из за шаманов с нею может кто то из сестер Он хмурым взглядом впился в сложенный листок в руке Мин, с нетерпением ожидая, когда уйдет госпожа Кини. Губы Мин дернулись. Она старательно избегала смотреть на Ранда, поэтому ему не составило труда понять, что она улыбается. По узам просочилось веселье. Благодарю вас, госпожа Кини. Верен, это друг. Острый подбородок вскинулся еще выше. Если спросите меня, госпожа Фаршав, я скажу, что когда у тебя симпатичный муж, нужно и подруг своих опасаться. Хозяйка зашагала обратно к красной арке, амин смотрела ей вслед, и в глазах ее прыгали смешливые искорки. Эти же искорки долетали до ранда по узам. Девушка изо всех сил старалась не рассмеяться. Вместо того, чтобы отдать послание ранду, Она взломала печать большим пальцем и сама развернула письмо, как будто была родом из этого сумасшедшего города. Читая, Мин только слегка нахмурила брови и предупредила Ранда лишь короткой вспышкой ее чувств в узах. Смяв листок, она повернулась к камину. Ему пришлось вскочить со скамьи, чтобы успеть выхватить письмо из ее руки за миг до того, как оно полетело в огонь. «Не валяй, дурака!» — сказала Мин, поймав Ранда за запястье. Она пристально смотрела на него снизу вверх очень серьезными темными глазами. Узы донесли до него напряженную решимость. «Пожалуйста, не будь дураком. Я пообещал, верен, что не буду» сказал он, но мин не улыбнулась. Рант разгладил листок. Послание было написано тонким, неразборчивым почерком, которого он не узнал. Подпись отсутствовала. Я знаю, кто ты такой, и желаю тебе добра. Но я также желаю, чтобы ты покинул фармейдинг. Дракон, возрожденный, оставляет смерть и разрушение там, где ступает его нога. И теперь я знаю также, зачем ты здесь. Ты убил Рочейда, и Кисман тоже мертв. Торвал и Гедвин снимают верхний этаж над сапожником по имени Зером в доме на улице Синего Карпа, рядом с Ильянскими воротами. Убей их и уходи. Покинь фармэддинг с миром. Часы в женской комнате отбили еще один час. Время шло. Все меньше светлых часов. Все ближе встреча с Кацуаной.